Глава шестьдесят Я так и не спала за всю ночь. Даже подремать не удалось, лишь ворочилась и смотрела то в потолок, то на шторку, то на стены. Стала одной из первых и пошла к резервуару с водой. Люди уже начали просыпаться, а ранние пташки, наподобие меня, уже вовсю готовы. «Доброе утро!» — поздоровалась, когда увидела Рея, набирающего воды. «Доброе!» Ранее мне не выпала возможность поблагодарить тебя, Рэй, за то, что пытался помочь нам. И чуть сам там не остался погребенный заживо, да? Шутит он так же хорошо, как и я, то есть плоско. Правда, спасибо. Я делал в большей степени это из-за Криса, ты же понимаешь, да, Сара? Он попытался сделать более мягкую интонацию, чтобы это не прозвучало грубо. Да, тогда не за что. Я говорил, что от тебя будут проблемы, и оказался прав. Лучше было бы, чтобы вы не приходили сюда. Мы бы нашли способ, как справиться. А теперь Крис наверняка останется должен этому Картеру. Нет, не он, но ему узнать об этом не обязательно. Но я рад, что ты жива, и мы тоже живы. После этих слов он обошел меня с бутылкой воды и отправился к дивану, где еще спит Сью. Он ласково провел по ее лбу, убирая с него прядки волос, и аккуратно разбудил, что-то говоря и предлагая попить. Это его действие вызвало на моем лице едва заметную улыбку. В словах Рея есть правда. Я набрала воды, и когда стала возвращаться обратно, дабы разбудить подругу, то услышала детский плач и колыбельную, доносящуюся из-за закрытой двери. Голос женщины показался мне смутно знакомым поэтому я аккуратно приоткрыла ее и увидела сидящей на полноценной кровати жену Ларри с новорожденным ребенком, которого женщина пытается успокоить. Моя голова так и замерла в дверном проеме. Да, я знала, что она и дети здесь, но совсем упустила момент, что ей нужно было рожать пару месяцев назад. Мелиса заметила движение и встретилась через секунды со мной взглядами, а после растянула губы в приветственную, но уставшую улыбку. «Сара, здравствуй! Рада тебя видеть! Заходи!» «Здравствуйте, Мелиса, отозвалась я и зашла, закрывая за собой шторку. «Даже и не знаю, что сказать женщине. Вроде она только недавно была беременна, даже живота не было видно. А сейчас она держит в своих руках маленькое создание. Ранее я не видела новорожденных в этом мире. Да, мне встречались дети, но не новорожденные». «Что ты там встала? Садись рядом!» Я, как завороженная, посмотрела на свободное место рядом с ними и уже вскоре оказалась сидящей рядом с ней и ребенком. Девочка, а то, что это именно она, поняла на интуитивном уровне, тут же взглянула на нового человека и уперлась в меня взглядом голубых глаз в обрамлении черных густых ресниц. «Совсем не хочет засыпать!» — пробормотала милиса когда я продолжила разглядывать ее дитя. В дороге будет тяжело, если не уснет, но хотя бы она хорошо себя ведет, даже несмотря на то, что Ларри нет рядом. «Мы найдем способ, как его и остальных освободить». Не знаю, почему это сказала, но обещание вырвалось само собой. Мелиса лишь выдала еще одну грустную улыбку. «Мы с Ларри назвали нашу дочку Сарой, как и обещали. Можешь поддержать ее». Не думала, что они и правда так поступят. милиса протянула мне ребенка, которого я уже взяла на руки, все еще смотря на ее ярко-голубые глаза, напоминающие цвет глаз матери. В моих мыслях случился резонанс. Этот мир не ассоциируется у меня с миром, который поджидает его снаружи. Измененные правительства и люди, что растеряли всю человечность, Все это кажется так далеко от материнства и воспитания детей. Девочка с таким же именем, как и мое, оказалась и правда очень спокойной, потому что пока я ее держала, то мини-Сара не издала ни звука. Мелиса за это время встала и привела себя в порядок, успев приодеться в более удобную одежду и собрав волосы в хвост. После я вернула ей ребенка, все еще испытывая странные чувства. Ранее я не задумывалась о детях, но сейчас, если я когда-нибудь забеременею, то не желаю подвергать ребенка опасности. Себя – да, но не его. Как и любой другой понимающий родитель, пока измененные полностью не исчезнут с планеты, я бы не хотела в этот мир приводить дитя, которое никак не сможет защитить себя, случись что со мной. Мэг к моему возвращению уже проснулась сама и встала, полностью одевшись и вооружившись. К ней уже подошел тот парень по имени Жан. «Привет!» — поздоровалась с ним, и он кивнул мне, после чего перекинулся еще парой слов с Мэг и ушел. «Он симпатичный», — заметила я, наблюдая за реакцией Мэг, которая тут же залилась румянцем. «Понятно. Даже можно ничего не спрашивать». Помню, у нее была подобная реакция на Фостера в лагере, когда его к нам перевели. Я мысленно дернулась, понимая, что теперь имя друга ассоциируется у меня с фамилией ненавистного человека. — Да, — прошептала Мэг, — и он позвал меня на свидание. — Ты же согласилась? — Пообещала, что как все нормализуется, то обязательно с ним встретимся в неформальной обстановке. Девушка в своем репертуаре. Увидимся у машин. Мне нужно кое-кого проверить, Мэг. Хорошо. Я нашла отдельную комнату, выделенную для раненых людей, и увидела на одной из койки Дарана, пытающегося зашнуровать ботинок и стоящего рядом Фостера. Привет, поздоровалась с ними, на что Дарен уверенно закатил глаза, а другой одобрительно улыбнулся, оглядываясь. Привет, Сара, рад видеть. Не могу сказать того же. Даже не стоит упоминать, кому именно из них двоих принадлежит данная фраза. — Думал, ты уже умотала со своим дружком. — Если ты не слышал, вдруг Кристиана, Даррен, то специально для тебя. Мы умотаем все вместе. — Да я лучше бы вернулся обратно в лагерь к правительству, чем к этому картеру. Я нахмурилась и подошла, остановившись в трех шагах от них, и продолжила молчать до тех пор, пока парень не закончился шнурками и не вздернул голову. «Ты уверен в собственных словах? Действительно предпочитаешь их?» Он скривился, взглянув на секунду на Фостера, и я уже поняла ответ. «Тогда не говори более подобных слов». Я развернулась и двинулась в сторону выхода, но остановилась на секунду из-за его следующих слов. «Просто для сведения, Сара. Если мне подвернется возможность, то я пристрелю его». Тогда Дарану придется встать в очередь, потому что желающих убить Картера слишком много. Возле машин уже собралось достаточное количество людей. Хорошо, что у Кристиана здесь оказалось и парочку припрятанных автомобилей. Еще несколько Джейдену и остальным удалось раздобыть в процессе. Я увидела Кристиана и Джейдена о чем-то говорящих и все больше заметила между ними сходство. Джей меньше Кристиана по фигуре, Скорее всего, из-за возраста и того, что содержался в лагере. Оттенок кожи тоже слегка отличается, так как сейчас у Джея она более загорелая, чем у Криса, хотя изначально было наоборот. Когда один из них случайно натыкается на меня взглядом, Джейден, то и другой тоже уже вскоре смотрит. Лица. Их лица слишком сильно похожи. Цвет глаз издалека не различим. Меня пронзает мысль, пока я подхожу к ним, и мне становится не по себе от нее. Когда я ничего не помнила, и мне впервые встретился Кристиан, то я посчитала его симпатичным. Позже он вызвал во мне интерес на физическом уровне, и не только. Это переросло и симпатии во влюбленность. Мейсон таких чувств во мне не вызывал на тот момент, даже когда поцеловал меня. Но что... Что если мне понравился Кристиан лишь по той простой причине, что он сильно похож на Джейдена, на парня, которого я забыла, но до этого любила? Что если мой мозг и сердце на подсознательном уровне выбрали и доверились Кристиану только из-за того, что он был похож на брата? Если бы не это их сходство, то как тогда обстояли бы дела? Мне не понравились собственные мысли, потому что тогда получается, что... Мои чувства к Кристиану были просто заменителем. Я искала человека, который был бы похожим на того, кого я знала и кому верила в прошлом. — Мест в машинах хватит на всех? — смогла задать вопрос, когда окончательно остановилась возле них. Захотела избежать от собственных мыслей. — Да, должны уместиться все, — ответил Кристиан, переводя взгляд с меня на брата и обратно. — Можешь так не смотреть, Крис, — закатил глаза Джей. — Мы вчера обо всем поговорили с Сарой. И мой тебе совет. Сейчас есть вещи поважнее, чем любовные разбирательства. Так что включи уже старшего брата и командира и иди отдавай приказ, как ты любишь это делать. Мои брови взлетели вверх, а Кристиан остановил строгий взгляд на нем. — Мы поговорим с тобой об этом позже. — Конечно. Джейден выдал долгий кивок. Обстановка вокруг изменилась, и я поняла, что вышел Картер, которого со вчерашнего вечера не видела. На него опять все смотрят. «Люди боятся его», — произнес Джей. «Его глаза, как у тех тварей». «Нас тоже в свое время боялись, Джейден», — произнесла я, видя, что Картер движется в нашу сторону. «Плохо дело». Обычные люди боятся тех, у кого есть способности, потому что человека всегда пугает то, что он не может понять и объяснить. Когда он остановился рядом, посмотрев на каждого из нас поочередно, то обстановка не просто накалилась, а перешла в такое состояние, словно вот-вот что-нибудь взорвется. Крестьяны Джейден ненавидят его, а Картер — без понятия. «Поедем с разницей, в пять минут друг от друга по две машины», — заявил он, взяв себя в руки, и вернувшись в роль того Картера, который всем известен. Ему не хватает только его пальто. Это будет не только безопаснее, но и у других в угрозы будет время обдумать план действий. Тем более, что колонна из большего количества машин всегда привлекает внимание. «Если нас не увидят дроны правительства, то наверняка услышат измененные». С чего ты решил, что мы воспользуемся предложенным планом? спросил Кристиан, когда я и Джей лишь продолжили слушать. Это мои люди. Да, но ты, Кристиан, знаешь, что я прав. М -м -м. Пора помогать людям рассаживаться по машинам, перебила Кристиана, обрывая их словесную перепалку. Поможешь, Джейден? Конечно, Сара. Я взяла за руку парня, и этот Джесс не скрылся ни от Картера, ни от Криса. Они так посмотрели на наши руки. — Я помогу детям и женщинам, а ты объясни остальным, что мы делаем в случае чрезвычайной ситуации. — Хорошо? — Только собирался это предложить. Не думаю, что их безопасно оставлять вдвоем. Кивком головы Джей указал в сторону, где остались те двое. — У Картера отменный слух, Джей, поэтому будь осторожен. «То есть ему достались не только черные глаза?» «Не только». «Понятно». Мы разошлись с ним, и я помогла Мелисе с детьми сесть в одну из самых защищенных от внешней нападений машину. Помимо нее там разместились другие дети, которых всего оказалось четверо. К ним сел Рэй, потому что должен быть кто-то опытный и со способностью в случае, если что-то пойдет не так». Через полчаса все окончательно расселись по местам. Погода к этому времени испортилась. Небо вновь заволокли тучи, а вдалеке зазвучали первые раскаты грома. Боюсь, что мы попадем под грозу. Я уже собралась сесть со Сью и Мэк, но была остановлена картером, который закрыл передо мной дверь их автомобиля. — Что ты делаешь? — Ты едешь со мной. — Нет, я не спрашиваю. — Знаю, но если ты думаешь, что я буду находиться с тобой в одном пространстве метр на метр после случившегося, то ошибаешься, Картер. Я попыталась его обойти, но была остановлена. Он опять меня коснулся, держа за запястье, и заставляя взглянуть ему в глаза. — Хватит, Сара. Обещаю, что пока мы не доедем, то буду вести себя нормально. Так я буду уверен в твоей безопасности. — Ого! Не знаю, что именно заставило меня согласиться, его обещание или интонация, с какой это было сказано. Возможно, все это в совокупности. — Все нормально? — спросил Джей, когда я продолжила смотреть на Картера. — Крис ждет нас в машине. — Я поеду с Картером, — сказала ему, обернувшись и кивнув. — Ты уверена, Сара? — Да, Джей, как раз получится поровну людей. Только после этого, как Джей выдал кивок и ушел, то Картер отпустил меня, ни слова не говоря. Я села на переднее сиденье рядом с ним, а сзади разместился Жан. Видимо, из всех людей здесь только он осмелился сесть с Картером, несмотря на его измененную внешность. Через несколько минут мы выдвинулись самыми первыми, а вместе с нами автомобиль, где сидят Мэг, Сью и еще трое. Кристиан и Джей будут замыкающими.